фаршированную устрицами и бататами индийский соус, который так чудесно готовят в саванне, что даже человеку вроде меня, ненавидящему всякую еду, он кажется вкусным. Я пил ржаное виски, гулял по прекрасным улицам, проложенным генералом Олкторпом, любовался прекрасными строгими фасадами, особенно строгими в это время года, когда деревья, смыкающиеся с водом над улицами, стоят без листьев, И комья серого неба, принесенные ветром, с Атлантики тащатся над самой землей, цепляясь пузом за дымоходы, словно поросые свиньи по стерне. Джеймс Олкторп, английский генерал, филантроп, основатель штата Джорджия. В 1733 году основал город Саванну. Я видел дом лемойна Карузерса. Старикан жил богато, ничего не скажешь. Он умер в 1904 году, и если судить по копии завещания, тоже богатым. Но за 9 лет, с 1904 до 1913, многое могло случиться. Мэйбл жила на широкую ногу, так рассказывали. Но все говорили, что это было ей посредством. И, насколько я мог выяснить, не было причин сомневаться, что ее нью-йоркский дядя-душеприказчик умело распоряжался ее санными бумагами. Придраться как будто бы не к чему. Но есть одна вещь, о которой никогда нельзя забывать. Книга судебных решений, которая хранится в суде. Я ней не забыл. Я нашел в ней имя Мэйбл Карузерс. Людям было трудно, получать с нее деньги, но это ничего не доказывало. Многие богатые девушки настолько богаты, что не снисходят до оплаты счетов, пока их не притянут к суду. Но я заметил одну деталь. Этой дурной привычки у Мэйбл не было до 1911 года. Другими словами, она охотно оплачивала счета первые 7 лет после получения наследства. Далее рассуждал я, если эта милая слабость объясняется темпераментом, а не нуждой, то почему она возникла так внезапно? А возникла она внезапно и оптом. Не то чтобы от нее страдал один бокалейщик. Их была целая компания, потому что Мэйбл забывала уплатить и клерку из Нью-Йорка за бриллиантовый кулон, и портнихи, и местному виноторговцу за вполне отборный товар. Да, Мэйбл жила на широкую ногу. Последний иск был подан банком Сиборд по поводу суды в 750 долларов. Гроши для Мэйбл теперь в Саванне не было банка Сиборд. Это я узнал из телефонной книги. Но в суде старик, сидевший на плетеном стуле, сказал мне, что году в 20-м Сиборд был проглочен банком Джорджи Фиделити. В Джорджии Фидерити мне сказали «да» в 1920 году. Кто был тогда председателем Сиборда? Одну минутку, они посмотрят. Вот мистер Эрси Пойндекстер. Он в саванне? Ну, это они не могут сказать наверняка, ведь время идет так быстро. Но мистер Пэттис должен знать. Мистер Чарльз Пэттис, его зять. О, не за что, сэр. Всегда рады помочь. Мистер Перси Пуэндекстер пребывал теперь не в саванне, и едва ли на этом свете, потому что после каждого выдоха вы ждали и ждали, пока эта хрупкая сооруженница из лучинок и прозрачного пергамента с филигранью синих вен соберет силы для очередного слова. Мистер Пуэндекстер полулежал в каталке, сложив прозрачные руки на вишневом шелковом халате глядя бледно голубыми глазами в метафизическую даль и отрабатывая каждый вдох и выдох говорил да юноша конечно вы говорите неправду но мне безразлично безразлично зачем вы спрашиваете теперь это не имеет значения ни для кого ведь все они умерли лемонэн карузер умер Он был моим другом, моим лучшим другом. Но это было так давно, я не помню даже его лица. И его дочь Мэйбл, я делал для нее все, что мог. Даже после всех ее денежных неудач она могла бы жить прилично, даже в умеренной роскоши. Но нет, она швыряла деньги, не считая. Я давал ей в банке большие суды. Часть она вернула, когда я ее пристыдил. По двум или трем векселям Я заплатил сам из уважения к памяти Ле и послал ей погашенные векселя, чтобы пристыдить ее, образумить. Но нет, нет, она забыла стыд и совесть. Она приходила снова и смотрела на меня своими большими глазами. Они были большие, недобрые, горели, как в лихорадке, и говорила, мне нужны деньги. И в конце.